Глава 15. Я лежал в сауне с видом на Кремль и балдел. Рядом с Кремлем находился Белый дом и Храмовая гора, а за ними стояли ровные ряды небоскребов. Но меня такое странное соседство нисколько не напрягало, а даже наоборот умиротворяло. Все-таки игроки, основавшие этот отель, были чертовски мудрыми людьми. Вырвать человека из цитнота, дать ему отдохнуть и собрать разбежавшиеся мысли, показать, в конце концов, ради чего все это, дорогого стоит. Я посмотрел на двуспальную кровать, заправленную белоснежным постельным бельем, перевел взгляд на стойку бара, заставленную всевозможными напитками, посмотрел на удобный диван, на котором лежала газета, а на журнальном столике стояла чашечка с дымящимся кофе. Помимо этого, в пентхаусе был бассейн, бильярд, мини-гольф, висячий сад с персиками и апельсинами и даже вертолетная площадка. Саун, к слову, было три. Одна с видом на инферно в общей гостиной, где сейчас в полном составе находились воины стужи. Вторая была закрытого типа, а классическая банька на дровах, ее оккупировала Патриция и никого к себе не пускала. Ну и последняя стояла в гостевой спальне, перед шикарной картиной с видами нашего мира. Рыцарь, насколько я знаю, зависал вместе с бойцами от слова Отец Антонио, не пожелав находиться в чрезмерной роскоши, отправился проповедовать. А Марко не вылезал с вертолетной площадки, запоминая устройство города. «Хорошо», — пробормотал я блаженно, вытягивая ноги вперед и откидываясь на край сауны. «Хорошо», — согласился со мной вихрь, которого я, по его же просьбе, достал из ножен и положил рядом. «Хорошо, жить не запретишь». Всегда знал, что ты философ. Плотный завтрак, контрастный душ и тонизирующий массаж настроил меня на благостный лад. «Валяй, вихрь, рассказывай, к чему все эти махинации». «Знаешь, Алекс», — из голоса павшего бога тут же исчезла вся нега. «Это очень и очень тяжелый разговор». «А по тебе не сказать, что готов серьезно меня выслушать». «Без обид, Вихрь, я поерзал, устраиваясь в сауне поудобней. Но позволь мне самому решать, готов я или не готов». «Ну смотри», — не стал спорить Меч. «Самое главное, пообещай мне, что не будешь принимать поспешных решений». «Обещаю», — кивнул я. У меня была уже своя версия касательно странного поведения Вихря, но я решил сначала послушать, что скажет Клинок. Кхм. Меч откашлялся и решительно сверкнул навершием. «В общем, как ты уже знаешь, раньше я входил в пантеон. Отвечал сначала за воинов-путешественников, за торговцев и их караваны. Потом постепенно взял покровительство над актерами. Торговцы, стоит заметить, поклонялись мне наряду с Меркурием, Гермесом и Велесом. Это и неудивительно, ведь каждый торговец — актер». Меч вздохнул с ностальгией, вспоминая старые славные деньки, и продолжил. А потом, потом я слишком сильно погрузился в театр. Я настолько хорошо наловчился чувствовать фальшь, что разочаровался не только в людях, но даже в героях и богах. Следом последовало обреченное на провал восстание, и меня не низложили с пантеона, изгнали в мир людей. Вихрь немного помолчал и продолжил. «Хоть я и не забыл воинской науки, но когда против тебя выходит сам Перун...» «В общем, меня отправили в вечную ссылку в мир людей, оставив часть сил». «Пожалели!» — в голосе вихря сверкнула злость. «Сначала они пожалели меня, но потом им пришлось пожалеть о содеянном». Клинок аж зазвенел от наполнившего его напряжения. «Но не так-то легко отказаться от божественных амбиций» тем более в мире людей, где каждый мнит себя богом. Я разыграл несколько хитроумных комбинаций, заманил в ловушку нескольких героев и срежиссировал одно из самых глобальных представлений на земном плане. Знаешь, какое самое искреннее чувство, которое испытывают люди? Любовь, предположил я, страх? Ненависть, друг мой, вихрь глухо вздохнул. Ненависть и только потом, страх, жадность, вожделение и остальные темные стороны человеческой души. Как сейчас помню армии, несущиеся друг навстречу другу. О, ты не представляешь, какая концентрированная ненависть царила на той войне. Сил было столько, что я мог с легкостью справиться с любым богом. Но? Но темная сторона оказалась сильнее, и я пал. Знаешь, в чем разница между изгоем и падшим? Спустя тысячелетия я нашел ответ. Изгой может вернуться, если осознает свои заблуждения и получит необходимый урок. Падший теряет в обмен на силу самого себя. Вихрь помолчал, собираясь с мыслями, а я испытал острое желание вылезти из сауны, настолько тяжелой оказалась исповедь меча. «Ты бы знал, что я творил тогда», — глухо продолжил клинок. «Пытки, угрозы, эксперименты...» «Я был свято уверен, что настоящие эмоции человек испытывает только когда искренне боится чего-то или ненавидит. Как ты помнишь, я тогда на дух не переносил фальшь». «Темный театр в Удольске?» — предположил я. «О да!» — невесело отозвался вихрь. «Несмотря на свои поступки...» Я снискал славу лучшего драматурга. Занял достойное место в темном пантеоне. Создал божественный театр. И ко мне шли, Алекс. Ко мне шли даже те боги, которые низвергли меня. И ты решил отомстить? «С тобой скучно, Алекс», — поморщился вихрь. «Да, я решил отомстить. Всю свою силу, всю свою искру я вложил в последнее представление» на которые были приглашены все, без исключения боги. «Ловушка?» «Нет, не ловушка!» — горячо зашептал вихрь. «Не ловушка, Алекс, нет! Пьеса! Божественная трагедия, если угодно! Ты же помнишь мой театр, да? Балкончики для зрителей, зал для героев и отмеченных богами разумных. По одному щелчку моих пальцев весь театр превратился в сцену, и единственным зрителем был я!» Меч задрожал от нахлынувших эмоций. «Я смотрел, как боги пытаются выжить, как они отбрасывают в стороны фальшивые маски и всем своим естеством вцепляются в призрачную возможность выжить. Я смотрел, как брат поднимает меч на сестру, как отец сбьется с сыном, как слетает лоск светлых и темных богов, оставляя только одно — желание выжить». Клинок крутанулся вокруг своей оси и указал на северо-запад. «Они убивали друг друга, как пауки в банке, играли по моим правилам, срывали маски, обнажая свое естество, свои настоящие эмоции! О, как я смеялся! Как я смеялся! Как я...» Бац! Я аккуратно положил меч, которым только что хлестнул по мраморному бортику сауны на место. «Полегчало?» <кхм> да!» Судя по голосу, Вихрь слегка смутился. «Да, спасибо. Ну а все остальное ты знаешь». Выжившим богам очень не понравилась моя пьеса, и они предали меня забвению. Но, к счастью, они не смогли найти мой последний храм. Да и Кощей с Эдом согласились меня прикрыть. Ну а про Лукоморье и Черномора с его витязями ты и так знаешь. Вот такая вот история, друг мой. Внимание, доступно задание «Пьеса Вихря», Принять? Да, да нет. нет. Да уж, очень подробное задание, к тому же вихрь кое-что опустил. «Ты кое о чем забыл рассказать, друг?» – покачал я головой. «Например, про Патрицию, которую мы сняли с креста в инферно, а она, к слову, была у дракона мрака. Молчу уж про то, что эта хрупкая девушка держала контроль над ночной гильдией Удальска и что она умеет перевоплощаться практически в любого разумного». Да у этой милой хоббитессы в шкафу целая коллекция скелетов. И она зачем-то сильно рвалась в инферно, чтобы найти павшего. «Хоббиты вообще странные создания», — проворчал вихрь. «Жалко девчонку стало». «А виконтия», — ничуть не смутился я, — «игрушка темного бога». «Сколько она проторчала в той темнице». «Все мы делаем ошибки», — возразил меч. «Мне стыдно, правда». «А призрак девочки с лукошком грибов». Я видел отрывок ее памяти. В том доме сидела девушка, чем-то похожая на Вику, и незнакомец с сапфировыми глазами. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — холодно ответил Вихрь. «И вообще я свое отсидел». «Окей», — я с сожалением выбрался из сауны и потянулся за белоснежным полотенцем. «Тогда почему ты -то просил меня спасти пад И почему играешь в молчанку, когда она рядом?» «Старый стал, сентиментальный», — проворчал Вихрь. «А девчонка, сам видел, носит сотню масок. Есть в ней что-то, но фальши намного больше. А я, как уже говорил, не любишь фальши», — закончил я за клинок. «Но раз ты не любишь фальш, то почему не хочешь сказать мне правду?» «Да-да», — «Да -да», отмахнулся Вихрь. «Сварок также говорил, а потом...» «Что потом?» — жадно переспросил я. «Суп с котом», — Вихрь снова замкнулся в себе. И вообще решай свои проблемы, тебе скоро тянуть армейскую лямку, а ты все нос в чужие дела суешь. Сварог, сварог, сварог, копья сварога, поверженный дракон-мрак, падший, темный бог, вика, пад, призрак девочки, это поле, видения, которые показывал мне Перун. Там были сотканные из молнии птица, приготовившийся к прыжку волк. Странное чудище с головой птицы, медвежьими лапами, человеческими ногами и драконьим хвостом. Подсказка Маришки про преисподню и рай. Черт возьми, все смешано в какую-то кучу, и как понять, где здесь начало, а где конец? Зачем вихрь хочет держать Патрицию недалеко от себя? И что будет, когда он получит божественный ранг? Что до Марины? Неужели она на верхнем плане? или там очередная подсказка, как нам туда попасть, сколько времени я еще буду лежать в коме, а если выйду из неё, выкинет ли меня из инферно или нет. Обернувшись полотенцем на манер римского патриция, я с сожалением покосился на широкую кровать и направился к письменному столу из красного дерева. До того, как мы начнем тянуть армейскую лямку, нужно хорошенько разобраться в текущем раскладе. Жаль, что беседа с Вихрем мало что прояснила. Пролистав список с заданиями, я наткнулся на забытую запись. Задание «Тайна Последней из Рода» Развернуть описание Награда «Летопись соперничества Темного Вихря» и Лос Задание «Основатель» Обновленное задание «Тайна Последней из Рода» Развернуть описание Награда «Летопись соперничества Темного Вихря» и Лос Награда скрыта Встреча с Лос неизбежна. Сюда бы Вику. Жаль, конечно, что я не успел узнать ее тайну. Ну да ладно. Эх, Вика, Вика. Я вспомнил ее обсидиановую фигуру и грустные собачьи глаза. Колючий ежик с глубокой личной трагедией внутри. Она мне доверилась. Я же бросил ее на произвол судьбы. Мол, нашла себе дело по душе и ладно. Даже не увиделся с ней, не узнал, как у нее дела. Хочет ли она вообще быть главой теневой гильдии Удальска? Да уж, мое изначальное сожаление о незакрытом квесте плавно перешло в понимание того, что я сделал. По сути, я бросил Вику словно игрушку какую-то. Игрушка темного бога. Так, стоп, я не хочу быть таким, как Вихрь. Проще всего перестать уделять девушке внимание, но по-мужски будет поговорить и расставить все точки над «и». Иж Казанова нашелся. Тут тебе и Уля, и Вика, сейчас вон Патриция. А что, удобно устроился? Нет. Я покачал головой. Ситуация для меня, конечно, удобная, но это неправильно. Раз взял на себя ответственность за девчонок, нужно пройти этот путь до конца. Мы постоянно бежим куда-то вперед, не замечая сокровища у себя под носом. С-рейтинг плюс один. Ошибка, изгой находится вне рейтинга. Внимание, личный рейтинг скрыто 21. 3 из 13. Ого, я покосился на приписку в скобочках. Интересно, что будет, когда наберется 13 из 13. Просмотрев свой инвентарь и журнал заданий, я сделал себе пару заметок и выложил перед собой следующие вещи. Кольцо телепорт в кланхолл Робинов, плюс 15 к силе, малый портал раз в сутки, редкий. Кольцо громовержца, плюс 100 воздушной стихии, скрыто божественный. «Осколок зеркала, скрыто-скрыто божественный. Потертый нимб, скрыто-скрыто квестовый. Пёрышко». Пробежался по навыкам, отдельно выделив призыв, активный навык из ветки мастера телепортов, даритель, освободившийся дракон, уникальный. Не знаю, сколько времени я просидел над листом бумаги, прокручивая в голове самые нереальные сценарии и набрасывая дальнейшие планы. Что-то тут же зачеркивал, что-то откладывал на полежать. В конце концов, я остановился на нескольких приемлемых вариантах, но в каждом из них находилась как минимум пара вопросительных знаков. И самой главной проблемой в любом из планов была моя боевая мощь. Да, у меня в рукавах целая колода козырей, но вся моя тактика боя строится на грозовой ветке, а это неправильно. Нужно идти или в мечника, что на мой взгляд глупо, или в мага, что, как мне кажется, дальновидно. Макс не всегда будет рядом со мной, рыцарю я особо не доверяю. Про НПС и вовсе молчу, что до элементали он тоже не вечный, а значит, мне нужна подстраховка. И я знаю отличного кандидата, у которого есть хорошая мотивация. Зевнув, я посмотрел на часы. Ого, это ж сколько я просидел над записями. Макс вот-вот должен прийти. Надеюсь, остальные, в отличие от меня, отдохнули и полны сил. Скоро нам выселяться из отеля.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 «Может принимать любую форму, мысли речь усиливает воинские умения темных эльфов, призыв, сбросить свойства меча, один из одного, ранг оружия предбожественный». «Вихрь, а скажи-ка мне, друг любезный, что нужно для того, чтобы ты мог биться сам, прикрывая мне спину?» «Вот это совсем другой разговор, Алекс», — обрадовался меч. «Честно говоря, я ждал этого вопроса еще после возвращения из Лукоморья». «Самое главное — это кристалл огня, выпавший из величайшего, и черный камень стабильности, который остался после разрушения темницы и убийства кожаного фартука». «Хм». Я повторно просмотрел свой инвентарь и покачал головой. «У меня нет таких ингредиентов». «Знаю», — тут же отозвался меч. «Зато они есть». Тут он выдержал длинную паузу, подгадав ее к открывающимся дверям лифта, из которых вышел Макс. «У него!»